Второе химическое оружие. Главным врагом для человека, страдающего избыточным весом или ожирением, являются продукты глубокой переработки, словно в насмешку, названные спасителями 21 века. Сухие завтраки, энергетические батончики, замороженные полуфабрикаты, гамбургеры, хот-доги, паста, спагетти, пудинги, жареная курица. Вы берете их с магазинной полки, срываете упаковку и съедаете на ходу или ставите в микроволновку. Они экономят время, вкусные и даже обогащены питательными веществами, в кавычках. Во всяком случае, так написано на этикетке. Если миска каши быстрого приготовления может дать все, что нужно для здорового начала дня, то чего еще можно желать? Разве не так? Но не торопитесь. Жертвами хорошо продуманной недобросовестной рекламы и убедительно оформленной упаковки становится больше 75% американцев, предпочитающих на завтрак содержимое ярких красочных коробок. Однако под привлекательными надписями из цельного зерна с высоким содержанием клетчатки и обогащенное питательными веществами, как правило, скрывается целый набор синтетических веществ. Они присутствуют во всех, без исключения, переработанных продуктах и методично отравляют организм. Воздействуя на печень, почки, кишечник и соединительные ткани, эти химические вещества, искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, рафинированные сахара, трансжирные кислоты и даже пищевые волокна способствуют набору веса. и доводят до кризисной интоксикации. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить, как наш организм реагирует на любые виды токсинов, попадающих в пищеварительную систему. Связующим звеном между продуктами, прошедшими интенсивную обработку и набором веса, является печень. Она выполняет более 500 разных функций, в число которых входят детоксикация и сжигание жира. Помимо того, что этот орган занимается нейтрализацией и обезвреживанием ядов, он переводит часть их в толстый кишечник, откуда они выводятся из организма. Оставшиеся токсины печень накапливает в себе, чтобы не допустить их попадания в кровоток. Поэтому чем больше неестественных соединений вы потребляете с переработанными продуктами, фастфудом и суррогатной едой, тем сильнее становится потребность в детоксикации. Печень вынуждена направлять все силы на решение этой задачи, и у нее не остается сил и энергии на сжигание жира и другую деятельность. По некоторым оценкам у среднего человека четверти объема печени используется для хранения токсинов, которые она не в состоянии обезвредить. Когда ситуация доходит до критического уровня, химикаты начинают проникать в кровоток, вызывая ряд реакций в других органах и тканях, включая головной мозг. Пищевые добавки и консерванты не только провоцируют набор веса, но и приводят к раку, синдрому Альцгеймера, болезням сердца, астме и неврологическим расстройствам.